Глава тридцать восьмая. В то время, когда мы спускались на к р е с е л к е на станцию Мир, а потом ждали вагон, Гельмут готовил наступление по всем фронтам. Поглядывая на рюкзак, который я н е с с налипшими на него льдинками, словно на глаз оценивая содержимое и мысленно д е л я миллион на доли. Он беззвучно шевелил губами, складывал и умножал цифры на счетной машинке и что-то записывал на клочке бумаги гелевой ручкой. Стас, вы будешь иметь большие неприятности с этим миллион долларов. Я это уже слышал, ответил я, рассматривая лист фанеры, которым было грубо заколочено торцевое окно вагона, выбитое мною в первый вечер злоключений. Я предлагаю делать так, чтобы вы не имели трудностей. Вот это, показал он на цифру с шестью нулями, ваши доллары, а это марки, которые я вам дал. Он погладил пальцем число миллион. Взамен миллиона долларов. Правильно. Зачем мне взамен долларов марки, Гельмут? О, немец поднял палец и с удовольствием улыбнулся, вкладывая в эту улыбку глубокий смысл. Не торопись с к а к а т ь пока не скажешь хоп. Марки вы будешь иметь так, как говорит ваш закон. Вы должен будешь платить только налог. Гельмут, за доллар всего одна марка. Это грабеж? Мне выгоднее подкупить нотариуса, который оформил бы этот миллион как наследство о тетушки т из Канады. Но сколько? Вы хочешь за доллар одну марку тридцать ф е н и г о в Вас? Тридцать ф е н и г о в С возмущением произнес Гельмут. Вы не е с т ь д е л о в о й человек, стас. Это просто смех. Один марк и пять феник. Больше невозможно. Я отрицательно покачал головой. Проблема, Гельмут, собственно не в этом. Я, может быть, и уступил бы вам, но если я отдам вам все доллары, а взамен получу только ваше обещание? Нет. В м и н е р а л ь н о й вода есть торговое представительство Mercedes-Benz. Там работает мой хороший товарищ. Я отправлю через факс распоряжение в свою фирму. И миллион пятьдесят тысяч марк через один час переведут на ваш счет. Миллион триста, Гельмут. О, майнгот! покачал головой Гельмут и протягивая руку подвел черту торгу. Один двести. Я вздохнул и пожал его тонкие пальцы. Гельмут оживился, выйдя из вагона на м и р е Он пошел на платформу пересадки первым, с гордо поднятой головой. Мы вышли из вагона, спустились в вестибюль станции Азау, где толпилась очередь любителей лыж, и протиснулись к выходу. Я едва успел распахнуть дверь, как лицом к лицу столкнулся с милиционером. Мне достаточно было секунды, чтобы узнать его. Это был тот самый майор Гаджиметов. который встречал автобус с так называемыми террористами и орал на меня, требуя начальника станции. Кто Варахтин? спросил он, глядя на Гельмута. Немец, здорово сдрейфил. Во всяком случае, больше, чем я. Он с мольбой в глазах посмотрел на меня и начал что-то бормотать по-немецки. Допустим, я. У меня за н е м е л а спина под рюкзаком. Пройдемте со мной. Мы поднялись на второй этаж. Гельмут очень ловко потерялся в толпе, и в коридор, где находились кабинеты начальника станции, диспетчерской и бухгалтерии, мы вышли с майором вдвоем. Я подумал, что это маленькое предательство обойдется Гельмуту дополнительно в сто тысяч марок. Мы зашли в диспетчерскую. Майор снял трубку полевого телефона. Связанного с конечной станцией канатки Гарабаши покрутил ручку и сказал: «Кто там начальника контрольно-спасательного отряда просил?» Говорите и протянул мне трубку. По голосу Тенгиза я понял, что случилось что-то из ряда вон выходящее, но Тенгиз не спешил сказать о главном. «Как вы там?» «Нормально». Осторожно ответил я. Спустились в Азау. Сейчас пойдем. т е н г и з а не интересовало, куда мы сейчас пойдем. Он перебил меня с нетерпением в голосе. Ты должен срочно вернуться на приют. Что? Прямо сейчас? В какой комнате этот Глухербаум Помер? Не ответил на вопрос т е н г и з В двадцать четвертой. Так что там стреслось? Краем глаза я заметил, что майор изо всех сил прислушивается к голосу Тенгиза. Ты не путаешь? спросил Тенгиз. Нет, номер я хорошо запомнил. Почему дверь сломана? Потому что я ее вышиб. Глушков ведь не мог изнутри открыть, находясь в состоянии остывания. А кто ее ставил на место? Я поручил это князеву из Самары. Он при тебе это делал? Нет, я в это время был в другой комнате. Тенгиз замолчал. Я ждал еще вопросов, совершенно не понимая, что могло так сильно его встревожить. Не нравится мне все это, произнес Тенгиз. Какая-то нехорошая игра идет. Он снова замолчал, не опускал трубку, но и не говорил ничего, словно боялся остаться наедине с самим собой. Тут вот какая хренотень приключилась, не хотя произнес он. Пропал он. Кто пропал? Не понял я. Князев? Нет, не князев. Твой Глушкович пропал.